Все это напомнило мне начало моей жизни в Японии, куда я приехал незадолго до Токийской Олимпиады 1964 года, первой на азиатской земле. Тогда японские полицейские были также напуганы предстоящим наплывом иностранцев, а проблема общественных туалетов тоже оказалась в центре внимания. Когда сталкиваются разные стереотипы поведения, разные представления о приличном и неприличном, подобающем и неподобающем, или, как я это называю, разные грамматики жизни, часто возникают недоразумения. Начать с того, что до недавних пор китайским или японским мужчинам общественный туалет был не очень-то и нужен. Справлять малую нужду, и не только на селе, но и в городе, Можно было у любой стены, не привлекая внимания прохожих. До сих пор в центре Токио, в районе Акасака, где сосредоточены самые престижные рестораны, можно увидеть на железобетонной эстакаде надпись «Убедительная просьба мочиться не на стену, а в мусорную урну». Представление, что все естественно и не может быть неприличным, привело к курьезу. Общественные туалеты в Японии не делились на женские и мужские. Кое-где в традиционных гостиницах и закусочных так обстоит дело и теперь. Есть общие помещения с отдельными кабинками для женщин. Накануне Токийской Олимпиады муниципалитет предписал разделить общественные туалеты с четким указанием, для кого они предназначены. Но тут возникла проблема. Что писать на дверях? И иероглифы будут непонятны для иностранцев, а буквы для японцев. Устроили конкурс символов, к примеру, женская туфелька и мужская шляпа. Одна газета поместила снимок известной московской скульптуры «Рабочие колхозницы» и предложила рисовать на двери «Ж» серп, а на двери «М» молот. Но все эти новшества не привелись. Мужчин в Японии по-прежнему не удивит, если, входя в общественный туалет, они увидят за дверью весело щебечущих женщин, которые прихорашиваются перед зеркалом. Вашингтонская журналистка с дрожью в голосе рассказывала мне о кошмарных приключениях в дорогом ресторане на Гинзе В конце ужина она отправилась попудриться Сначала зашла в кабинку, а когда стала выходить, с ужасом увидела спины трех мужчин, стоявших перед писсуарами в противоположной стены Подумала, что ошиблась дверью и решила переждать Но через десять минут там сделали свое дело уже пятеро мужчин Американка спряталась вновь, потом еще и еще раз, пока ее спутники не догадались прийти на помощь. Практически каждый наш соотечественник, приезжавший в 60-х годах в командировку, просил познакомить его с ночной жизнью Токио, сходить к гейшам. Приходилось всякий раз объяснять, это развлечение для престарелых президентов фирм, и интереснее, притом дешевле, сходить в кабаре Однажды я привел в такое заведение известного телевизионного обозревателя из Москвы. К нам за столик посадили двух очаровательных партнерш. Они танцевали с нами, подливали пиво в наши бокалы, восхищались нашим остроумием. После холодного пива и зажигательных танцев москвич шепотом осведомился, как пройти в туалет. Я ответил, что делать из этого секрет в Японии незачем, и что партнерш его проводит». Вернулся гость в большом смятении. Девушка все время стояла рядом, держа в руках мокровую салфетку. Так что ж тебя смутило? Не мог решить, что положено ею вытирать. Разумеется, руки рассмеялся я. Не завидуя китайским полицейским, которым предписано на четырех языках и избавлять от недоразумений непонятливых иностранцев. Что ж касается общественных туалетов, то в этой области Пекину предстоит действительно совершить да яо что по-китайски означает «большой скачок». А колоточный ближе, чем родственник. Япония первой доказала, что модернизация отнюдь не обязательно должна сопровождаться вестернизацией, то есть огульным отказом от национальной самобытности и подгонкой своего образа жизни под западные стандарты. В Северной Америке и Западной Европе страну восходящего солнца часто упрекают в неспособности избавиться от таких феодальных пережитков, как патриархальность деловых связей и трудовых отношений, групповое мышление, склонность ставить общие интересы выше личной выгоды, что, мол, несовместимо с доминирующим на Западе культом индивидуализма.